Предложение А. Мировое исследование заинтересованности Исследовательского института ADP. Доктор Мэри хейс доктор Фрэнсис Чамни, доктор Карин Райт, Маркус Бакингем. В июле 2018 года Исследовательский институт ADP, ADP Research Institute, изучил трудовые ресурсы в 19 странах мира. Целью исследования было сравнить уровень заинтересованности трудящихся в своей работе в разных странах и определить условия, которые с наибольшей вероятностью помогают привлечь и удержать на рабочих местах талантливых сотрудников. Это исследование повторило и расширило схожее мировое исследование, проведенное в 2015 году в 15 странах. В каждой из стран мы взяли случайную выборку в количестве тысячи работников с полной и частичной занятостью, распределенных по различным демографическим характеристикам, таким как возраст, пол и уровень образования, из разных отраслей и типов работы. Полная выборка с запасом составила 19 346 человек. Все работники проходили опрос, посвященный различным аспектам их отношения к работе, но основной его частью было надежное и валидное определение показателя заинтересованности по методике, разработанной в последние 10 лет и состоящей из 8 вопросов. Ранее проведенное обширное исследование показало, что те, кто ответил на эти восемь вопросов утвердительно, с большей вероятностью считались высокопродуктивными работниками и были менее склонны к увольнению, и эти прогностические отношения между высокими баллами в ответах на вопросы и более высокой эффективностью и более долгой работой на одном месте оказались статистически значимыми и стабильными в разных отраслях и для разных должностей. Использовав результаты этого исследования, мы смогли подсчитать процент, полностью заинтересованных работников во всех командах, компаниях и странах и проанализировать условия, которые больше всего способствуют полной заинтересованности в работе. Процент полностью заинтересованных работников был подсчитан с использованием формулы, отражающей наиболее высокие баллы по каждому вопросу и взвешивающей ответы каждого человека по их относительной значимости, где большая значимость придавалась вопросам с наибольшей объяснительной силой. Те работники, которые не проявили полной заинтересованности попали в категорию, которую мы назвали «приходящие на работу». Эти работники не обязательно были активно не заинтересованы. Исследование было нацелено на измерение эффективности деятельности, а не отклонений. Это были просто люди, которые не вносили в свою работу весь потенциально возможный вклад. В 2018 году мы использовали тот же самый опрос и такую же методологию отбора и применили такие же методы коррекции для отдельных стран, чтобы принять в расчет различный подход людей разных наций к постановке баллов как и в 2015 Насколько нам известно, это исследование 2018 года является наиболее масштабным и надежным мировым исследованием заинтересованности работников, предпринятым до сих пор. 10 главных вопросов, которые мы изучили, а также наши открытия, изложены далее. Вопрос первый. Повысилась или снизилась заинтересованность работников в разных странах мира за последние три года? Мировая заинтересованность в 13 странах, изученных в 2015 году, осталось практически на том же уровне, что и было. 16,2% полностью заинтересованных работников в 2015 году и 15,9% в 2018 году. Это означает, что 84% работников просто ходят на работу и не вкладывают в деятельность своих организаций все, что могли бы. Очевидно, что организациям пока не удается решить задачу, как заставить большинство работников воспринимать свои рабочие места как места, где они могут проявить себя и получить признание и достойную оценку всего лучшего в них. Это, естественно, объясняется многими укоренившимися факторами, например, макроэкономическими силами, трудной, опасной и монотонной сущностью ряда видов деятельности, а также трудовой политикой некоторых стран. Однако, как мы увидим далее, наши данные позволяют предположить, что организации могут предпринять определенные действия, чтобы более систематически и целенаправленно заинтересовывать своих сотрудников. Хотя общий уровень заинтересованности остался стабильным с 2015 по 2018 год, мы обнаружили значительную вариабельность доли полностью заинтересованных работников по странам. В восьми странах процент полностью заинтересованных работников возрос Аргентина, Австралия, Канада, Франция, Индия, Италия, Испания и Великобритания. В четырех странах процент полностью заинтересованных работников понизился – Бразилия, Китай, Мексика и США. В Индии доля полностью заинтересованных повысилась больше всего на 5% и составила в 2018 году 22%, а в Китае она больше всего понизилась на 13% и в 2018 году составила 6%. Вопрос второй. В каких странах заинтересованность работников самая низкая и самая высокая? В 2018 году мы проанализировали заинтересованность в шести дополнительных странах по сравнению с 2015 годом – в Египте, Нидерландах, Саудовской Аравии, Сингапуре, ЮАР и Объединенных Арабских Эмиратах. В ОАЭ процент полностью заинтересованных работников оказался самым высоким – 26%, а в Китае – самым низким – 6%. Вопрос третий. Какие факторы в наибольшей степени влияют на ощущение полной заинтересованности у работников? Мы изучили ряд переменных, которые могут влиять на ощущение заинтересованности в работе, такие как отрасль, должность, уровень образования, пол, полная или частичная занятость, а также временная или постоянная работа. Хотя по каждой из них отмечаются интересные связи, о которых мы скажем далее, один фактор показал себя как наиболее значимый для полной заинтересованности работа в команде. Сотрудники, которые заявили о том, что работают в команде, в 2,3 раза чаще оказываются полностью заинтересованными. Этот результат справедлив для всех изученных стран, а во многих из них разница в заинтересованности между теми, кто работает и не работает в командах, оказалась еще выше. Например, в Бразилии среди тех, кто не работает в командах, процент полностью заинтересованных составил 5, а среди командных работников – 15. В Сингапуре среди тех, кто не работает в командах, полностью заинтересованы в своей работе 4%, а среди тех, кто работает в командах, 22%. Данные по всему миру свидетельствуют о том, что очень сложно заинтересовать сотрудника, который не ощущает себя частью команды. Однако главная проблема для почти всех современных организаций состоит в том, что их устройство не позволяет им знать достаточно много о своих командах. Сегодняшние кадровые системы являются продолжением финансовых систем и поэтому способны отражать лишь ячейки, кто кому подчиняется в организационных таблицах. А реальная работа, естественно, происходит не в соответствии с этими структурированными ячейками. Из тех, кто заявил, что работает в командах, 65% сказали, что они работают более чем в одной команде и что эта команда не представлена в штатном расписании. Очевидно, что существует много причин того, почему уровень заинтересованности во всем мире остается относительно низким, одни из которых связаны с характером самой работы, другие – с макроэкономическими условиями региона или страны, а третьи – со спецификой индустрии или компании. Однако, по всей видимости, одной из этих причин является то, что организации не понимают или не стараются развивать жизненную энергию команд. Организации не знают, сколько у них команд кто в них состоит и какие команды самые лучшие и заинтересованные. Если организации сосредоточатся на эффективных командах, поймут, как они возникают и почему распадаются, мы вполне, возможно, увидим значительный рост заинтересованности в мире. Вопрос четвертый. Какие факторы обуславливают высокую заинтересованность команды? 83% работников заявили, что они работают в командах, однако в одних командах заинтересованность выше, чем в других. При изучении команд с наиболее высокой заинтересованностью мы обнаружили, что в наибольшей степени это связано с тем, доверяют ли члены команды своему лидеру. Из тех, кто полностью согласился с утверждением о том, что он доверяет лидеру своей команды, 45% оказались полностью заинтересованными. Из тех, кто был в меньшей степени согласен с этим утверждением, полностью заинтересованных оказалось всего 6%. Если сотрудник доверяет своему лидеру команды, вероятность того, что он будет полностью заинтересован в своей работе, в 12 раз выше. Во всех странах, отраслях и иерархических уровнях лидер, которому доверяют, это основа для построения высокозаинтересованных команд. Вопрос пятый. Какие факторы обуславливают доверие к лидеру команды? Два вопроса из нашего исследования оказались в наибольшей степени связаны с доверием сотрудника лидеру своей команды. Знаю ли я точно, чего ждут от меня на рабочем месте? Есть ли у меня возможность каждый день проявлять свои сильные стороны? Данные говорят о том, что эти два условия, понимание ожиданий и возможность использовать свои сильные стороны, служат основой доверия. Если лидер команды, несмотря на неопределенность, подвижность и быстрый темп изменений в сфере труда, делает все, чтобы члены команды всегда знали, чего от них ждут и чувствовали, что их способности признаны и часто используются, возникает доверие и появление полностью заинтересованной команды становится более вероятным. Вопрос шестой. У кого заинтересованность выше – у работников с полной или неполной занятостью, у удаленных или внештатных работников. Согласно нашим данным, рабочий статус с наибольшей заинтересованностью – это полная плюс неполная занятость. Среди работников с таким статусом полностью заинтересованы в работе 25%. В то время как у тех, кто работает только с полной или только с неполной занятостью, доля полностью заинтересованных составляет 14-16%. Вероятно, это объясняется тем, что сочетание полной и неполной занятости дает человеку лучшее от обеих возможностей. Работа с полной занятостью обеспечивает стабильность дохода и другие блага, в то время как дополнительная работа дает не только больше заработок, но также гибкость и возможность заниматься тем, что человеку действительно нравится. Внештатные сотрудники, работающие в командах, также высоко заинтересованы. Среди тех внештатных сотрудников, которые работают в командах, полностью заинтересованных 21%, в то время как среди традиционных сотрудников их 16%. Два наиболее часто встречающихся основания для выбора внештатной работы, гибкий график и возможность заниматься тем, что нравится, а как мы уже видели в случае работы с неполной занятостью, эти два фактора с большой вероятностью обуславливают высокий уровень заинтересованности. Многие выбирают внештатную работу, потому что им нравится ощущение «сам себе начальник». Внимательно рассмотрев ответы по всем восьми вопросам о заинтересованности, мы выяснили, что те, кто работает исключительно внештатно, получают более высокие баллы при ответе на 6 из восьми вопросов, но значительно более низкие, отвечая на оставшиеся два. Вопросы, по которым баллы внештатных сотрудников значительно ниже, чем у традиционных, таковы. В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности. Товарищи по команде всегда меня поддержат. Отсюда можно предположить, как отмечают другие исследователи, что внештатные сотрудники чувствуют себя на работе изолированными от других в большей степени, чем традиционные работники. Однако, когда мы изучили ответы внештатных сотрудников, которые при этом работали в командах, разница исчезла. Это свидетельствует о том, что внештатный сотрудник вовсе не обязательно должен чувствовать себя в изоляции. И если он работает в команде, то получает как стандартные преимущества фриланса большая гибкость, более высокая вероятность делать то, что нравится, ощущение сам себе начальник, так и то, что может дать традиционная работа, надежность и поддержка товарищей по команде. Одно из следствий этого для организаций состоит в том, что если они хотят пользоваться трудом контрактников или фрилансеров, а сегодня многие делают это, то чем быстрее и естественнее они смогут ввести этих людей в команды, тем больше заинтересованности, продуктивности и преданности компании они получат. Верно и обратное, компании могут сделать традиционную работу с полной занятостью больше похожей на фриланс, то есть обеспечить членам команд большую гибкость и уровень ответственности перед самим собой, а также возможность заниматься тем, что им нравится, в результате чего добиться большей заинтересованности, продуктивности и преданности от своих постоянных сотрудников. Во всех странах и отраслях удаленные работники, если при этом они работают в командах, также чаще оказываются полностью заинтересованными, чем те, кто выполняет свои обязанности в офисе. Среди удаленных работников полностью заинтересованы 29%, а среди традиционных сотрудников офисе – 14%. Это говорит о том, что для ощущения себя в команде не обязательно физически находиться среди других людей, а также о том, что гибкость и свобода – свойственные удаленной работе, привлекательны для всех работников, если они чувствуют себя частью команды. Удаленная работа – это совсем не то же самое, что рабочие командировки. Те, кто много путешествует по работе, демонстрируют наиболее низкий уровень заинтересованности. Среди тех, кто часто ездит в командировки, полностью заинтересованы в работе 9%, в то время как среди тех, чья работа не связана с частыми разъездами – 15%. Вопрос седьмой. Сильнее ли заинтересованы в работе более образованные люди? Да. Среди сотрудников с высшим образованием полностью заинтересованы 19%, в то время как среди тех, кто не имеет высшего образования, 12%. Вопрос 8 Выше ли заинтересованность сотрудников на более высоких должностях по сравнению с более низкими? Да. Среди топ-менеджеров полностью заинтересованы в своей работе 24%. Среди лидеров команд среднего и низшего уровня полностью заинтересованы 14%. Среди рядовых сотрудников полностью заинтересованы 8%. Вопрос девятый. Меньше ли заинтересованность у представителей поколения двухтысячных, чем у более старших работников? Слегка. Но вопреки нашим гипотезам, различия в заинтересованности у представителей разных поколений оказались незначительными. Среди представителей миллениалов полностью заинтересованных 16%, а среди поколения бэби-бумеров 18%. Вопрос десятый. Более ли заинтересованы мужчины, чем женщины? Нет. На самом деле незначительное смещение – существует в обратную сторону. По мировым данным, полностью заинтересованы в своей работе 17% женщин и 15% мужчин. Учитывая большой размер выборки, это различие можно считать статистически значимым, но на практике двухпроцентная разница не слишком важна.